Глава 126. Наживка. Когда заметка появилась в воскресном эхе, Летиция Уэллс и Жак Мелье уже забронировали в отеле «Прекрасный берег» номер на имя профессора Такагуми. Вовремя поданные чаевые позволили Мелье установить в номере изощренную систему слежения. По периметру комнаты установили чувствительные видеокамеры, которые включались от малейшего движения воздуха, наконец, в кровать положили манекен японца. «Здесь же устроили засаду. «Держу пари, что придут муравьи», — сказал комиссар Мелье. «Хорошо. Держу пари, что это будет человек». Теперь им оставалось только ждать, и тогда станет ясно, что за рыба клюнула на их приматку.